Глава восемьдесят шестая. Ворота поднимаются медленно, но Хес не может ждать. И пока Тулин получает у дежурного за пуленепробиваемым стеклом, сданные ему при входе вещи, Марк протискивается сквозь довольно узкую щель в не до конца поднятых воротах и сразу же направляется к парковке. Тулин следует за ним и на холодном мокрому ветру ощущает себя пленницей, вышедшей на свободу. Она набирает полные лёгкие воздуха, чтобы таким образом отделаться от воспоминаний о встрече с Линнусом Беккером. Из перенудиловки их в буквальном смысле слова вышвырнули пинком под зад. Срочно вызванный главврач Вайланд потребовал объяснить, что произошло в комнате для свиданий. И Линнус Беккер сыграл свою роль блестяще. Он напустил на себя затравленный и испуганный вид и держался на почтчительном расстоянии от Хессы и Тулин. как будто те подвергли его психическому и физическому воздействию. Он пожаловался, что Хесс схватил меня и задавал странные вопросы о смерти и убийствах, и врач принял его сторону. Ни Марк, ни Ная не подумали о том, чтобы записать беседу с Беккером. Впрочем, если бы даже и подумали, всё равно не смогли бы этого сделать, ведь их мобильные телефоны остались у охранника при входе. Поэтому было совершенно бесполезно привергать утверждения Беккера. Да, поездка в Принудилово закончилась полной катастрофой. И пока Тулин под дождём шла к машине и прослушивала свой автоответчик, настроение её отнюдь не улучшилось. Выяснилось, что за время, проведённое в спецбольнице, ей звонили 7 раз. И ознакомившись с первым же сообщением, она ускорила темп. Она надвернуться в министерство. Ребята нашли дела, которые надо проверить. На ей открывает машину брелоком сигнализации. Но Хесс всё так же стоит на дожде. Министерству нам ни к чему. В тех делах, на которые нас вывел преступник, мы его следов не найдём. Ты разве не слышала, что сказал Беккер? Я слышала, как психопат отбарабанил заготовленную речь и видела, как ты взбеленился и только. Тылин открывает дверцу, залезает в машину и швыряет пистолет и другие вещи Хесса на сиденье рядом с собой. Она смотрит на часы на приборной доске и понимает, что они вернутся в город, когда уже совсем стемнеет, и ей снова придётся просить деда побыть вечером с Ле. Хэс едва успевает поставить ногу на пол возле переднего пассажирского кресла, как она заводит мотор и резко выворачивает на дорогу. Беккер знал, что мы приедем. Он ждал этого с тех пор, как его осудили. Он знает, кого мы ищем, говорит Хэс, захлопывая дверцу. Да нет же, ни фига он не знает. Беккер всего на всевы иввращенец, что-то там прочитавший в телетексте. Он просто спровоцировал нас и потроллил. А ты купился на его штучки. Ты о чём вообще думал, чёрт побери? Он знает, кто похитил её. Да ни хрена подобного. Линус Беккер сам её и похитил. Всему миру известно, что девочка мертва и похоронена. И только ты ещё этого не оразумел. Какого дьявола ему признаваться в убийстве, если он его не совершал? От такого, что он вдруг понял, кто это сделал. Тот, чью вину он охотно взял на себя, потому как в его больной башке утвердилась мысль, что он стал частью великого замысла. Тот, кем он восхищался, на кого смотрел снизу вверх. А на кого равнялся Линус Беккер? Да ни на кого, малый свихнулся. Единственное, что его интересует, так это смерть и разрушение. Точно. То есть тот, кто мог дать ему желаемое. То есть то, что Линус Беккер, наверное, отыскал в архивных фотографиях. Смысл сказанного Хессом наконец-то доходит до Тулин. И она резко бьёт по тормозам и только в самый последний момент избегает столкновения с огромной фурой на полной скорости несущейся к основной магистрали. Вслед за грузовиком проносится мимо длинный ряд легковушек. Тулин замечает на себе взгляд Хесса. Жаль, что я сорвался это, конечно, неправильно. Но если линус бекер лжёт, значит, по-прежнему никому не известно, что случилось с крестинией хартумк, и никто не знает, жива ли она. Наи не отвечает. Она заводит машину, прибавляет ходу и набирает номер на мобильном. Верхес не лишён логики. К её досаде генц отвечает не сразу. Связь не важна, он, кажется, в дороге. Привет. Почему вы трубу не берёте? Как прошла беседа с бекером? Я как раз по этому и звоню. У тебя есть доступ ко всем фото, которые он нырыл в архиве? Генс удивлён. Наверное, есть. Но я сейчас ещё уточню, о чём ты спрашиваешь. Позже объясню. Нам надо узнать, какие конкретно фотографии вызывали у Беккера наибольший интерес. Возможно, таким образом мы вычленим его предпочтения. То есть надо составить список тех фото, которые он чаще всего просматривал и, может быть, перепостил в своём компе. Мы думаем, там могут остаться кое-какие следы важные для нас. Сделайте это как можно скорее, но так, чтобы Ньюландр об этом не пронюхал. Ладно. Ладно, я свяжусь с айтишниками и как только вернусь. Но может лучше подождать, пока не выяснится прав ли Янсен? А Янсен-то здесь причём? Разве он не звонил? Тулин чувствует, как внутри неё нарастает беспокойство. Она и думать забыла о Янсене. после короткой встречи с ним сегодня утром, когда они выходили из кабинета Нюландера. Вид у Янсена был краше в гроб кладут. Да и сам он был замкнут и молчалив, и она даже почувствовала облегчение, увидев, как Нюландер пригласил его на беседу и понадеялась, что тот сумеет уговорить подчиненного отправиться домой. Но, судя по словам Генса, этого не случилось. — С чего бы Янсену звонить? — Насчет одного адреса в южном порту. Я совсем недавно слышал по полицейскому радио, как он просил о подкреплении. Янсен предполагает, что в этом месте находятся подозреваемые. Что за подозреваемые? Янсен вообще этим делом не занимается. Вот как? По-моему, ему это неизвестно. Он организовал облаву по адресу, где, как считает, находятся убийцы. Глава 87 Глава 87 Тим Янсен сидит на переднем сидении служебного автомобиля. Проверив, сколько патронов в магазине, он со щелчком вставляет его обратно в свой Хекклер и Кох. До привытия подкрепления осталось не менее десяти минут, но это его не расстраивает. Ведь он никогда и в мыслях не держал дожидаться подмоги. Убийца Рикса, возможно, дома. А Янсен всегда предпочитал проводить очную ставку или первый допрос в отсутствии коллег. Но теперь они, по крайней мере, знают, где он находится. Так, на всякий случай, если вдруг у него возникнут осложнения. Зато потом, когда ему придётся давать объяснения, почему он стал действовать в одиночку, он сможет просто сказать, что ситуация внезапно изменилась до прибытия подкрепления. Янсон вылезает из машины, и его сразу бьёт по лицу холодный ветер. В старой промышленной зоне в южном порту смешались эпохи.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 если судить по эстакаде, ведущей к ряд ворот в самом здании, через которое осуществлялась погрузка и разгрузка. Еще дальше бойню окружает небольшой садик с поваленным штакетником и тремя-четырьмя фруктовыми деревьями, которые ветер, того и гляди, вырыт с корнем из земли. Янсен снова оглядывается на магазинчик и обнаруживает дверь черного входа. На ней нет таблички с именами проживающих, однако перед нею лежит половичок,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 и других поочередней на всё оставшиеся до пенсии время службы. Но не так устроено наше общество. Жизненные блага распределяются увы несправедливо. Они часто об этом говорили, обмывая так и не доставшиеся им награды в барах и ночных клубах, пока они надирались до бесчувствия или не решили заглянуть в какой-нибудь бордельчик на внешнем Эстербро. Теперь всему этому настал конец.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 В ночь убийства друг он был слишком подавлен и ничем не мог помочь коллегам, кроме как сообщить о произошедшем в лучей половины на парнике. А поздноей проснувшись посреди ночи, жена обнаружила его сидящим в полной прострации в тёмной застеклённой веранде их дома в Ванлёше. На другой день супруга отправилась с детьми к кому-то на день рождения, а сам Янсон остался собирать икеевские полки, томившийся в ожидании этого момента в комнате мальчишек.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 Да и началось это всё с того, что кто-то из них двоих, скорее всего, Хесс, выдал прессе тайну следствия. И потом сомневаться в результатах расследования дела Кристине Харттунг. Это всё равно что ставить под сомнение честное имя коллег, а теперь ещё и глумиться над памятью Рикса. К сожалению, до того, как большинство оперов вызвали в Министерство соцзащиты, никаких подвижек в расследовании не произошло.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 Он закончил разговор, попросил прощения у невесты Рикса и отправился в южный порт по адресу, где проживали подозреваемые. Кто там? прозвучал вопрос из-за двери. Полиция, откройте. Янсен нетерпеливо стучит в дверь, а другой рукой сжимает в кармане рукоятку пистолета. Наконец дверь открывается, и из-за неё выглядывает испуганное морщинистое лицо. Янсен подавляет вздох разочарования. Из квартиры тянет сигаретным дымом и дешёвой едой. Мне надо поговорить с Бенадиктой, Сканс и Асгером Неергором. Имена из материалов министерства сообщил Янсену звонивший ему оперативник. Однако старуха качает головой. Они здесь больше не живут. Уже полгода как переехали. Переехали куда, понять и не имею. Мне об этом не докладывают. А что случилось? Ты одна здесь живёшь?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 Однако больше в комнате ничего нет, неужели он ошибся? Но тут Янсен замечает за дверью изрисованную стену и мгновенно понимает, кто погубил Мартина Рикса».